Естественно, Сол хотел как лучше. «Спасибо, не нужно». уил постучал по чемоданчику. «Здесь у меня ценный груз». «Консультант по аудио- и видеоаппаратуре уже ждет в Магнолиевом зале. Лифты для вип-гостей справа от ювелирного салона. Если что-то понадобится, звоните и спрашивайте меня». «Да, обязательно. Спасибо большое». уил шел к лифтам, когда его окликнул «крупный мужчина лет сорока» сидевший в баре по левую сторону от фойе. Джексон Эверетт, старинный приятель из университета. На Эверетте были шорты и пестрая рубашка с коротким рукавом. В руках высокий бокал с коктейлем Уилл Дженнингс. Сколько лет, сколько зим. Прогудел он, мигом пересек фойе и похлопал Уилла по спине. Острая боль тут же пронзила позвоночник. «Парень, да мы с тобой с турнира в Анан дейли не виделись» как жизнь, как Карен. На этот раз дома осталось. Какие-то дела в женском клубе. «Джек, ты тоже только что приехал?» «Шутишь? Я еще позавчера прилетел, чтобы в гольф немного поиграть. Говорят, ты сегодня делаешь доклад?» Дженнингс кивнул. «Слушай, раз ты без Карен, пошли вместе в казино, в рулетку поиграем». «Пожалуй, сегодня я пас». У меня после обеда операция была, потом перелет. Короче, с ног валюсь». «Это женщины, от них все беды», — пожаловался Эверетт. «Парень, нам для себя пожить некогда», — Уилл засмеялся. «Ну, давай завтра выпьем пиво и поболтаем». «А руки как? С восемнадцатью лунками справишься?» «Не знаю. Клюшки привез, остается только проверить». «Надеюсь, справишься?» Постарайся не усыпить нас сегодня, ладно? Но, Джек, я же анестезиолог, кого угодно усыпить могу. Эверетт скорчил выразительную гримасу и, потягивая коктейль, пошел обратно в бар. Дожидаясь лифта, Уилл заметил в фойе еще несколько знакомых лиц, однако разговор заводить не стал. У него оставалось всего 25 минут на то, чтобы переодеться и спуститься в конференц-зал, где еще придется подготовить ноутбук к презентации. Лифт остановился на 28 этаже. Дженнингс открыл дверь и увидел свой багаж и клюшки для гольфа. Администратор не преувеличивал. По размерам люкс вполне годился для постоянного проживания. Оставив багаж на диване, Уилл прошел в отделанную мрамором ванную и пустил горячую воду. Комната наполнилась паром, а он достал из портпледа синий в тонкую полоску костюм от Лэнс Энд, повесил в шкаф, а белую рубашку разложил на журнальном столике. Раздевшись до плавок, Уилл поставил чемоданчик на письменный стол у телевизора и выложил толстую папку с рукописью. «Безопасное применение деполяризирующих миорелаксантов у беспокойных больных», — гласила обложка. Рукопись — результат трех лет лабораторных и клинических испытаний, а также долгих переговоров с фармацевтическими компаниями. Детище этих трудов — препарат под торговым названием «Ресторас», может принести хорошую прибыль и сделать Дженнингса по-настоящему богатым. Сильно волнуясь, Уилл перепроверил содержимое чемоданчика. Видеоадаптер, который соединит ноутбук с проекционным ТВ-приемником в конференц-зале, ампулы с опытными образцами рестораза и несколько шприцев необычной формы. Дженнингс пересчитал ампулы и бросился в клубящуюся паром ванную, на ходу стаскивая с себя белье.